Интерлюдия 3. Ханг. В детстве Ханг Ли потерял левый глаз. Случилось это во время драки с кузеном Микки. У Ханга вообще было много кузенов, и все они дрались хорошо. Но Микки выделялся даже среди них. Кроме того, он был на два года старше и недолюбливал Ханга из-за его шведской матери. Поэтому Микки не стал сдерживаться, когда исполнил Сюань Фэн Туи – удар ногой с разворотом на 360 градусов. Ханг отлетел в сторону и врезался лицом в дерево. Резкая вспышка боли в глазнице, кровь, флайер скорой помощи. Глаз вытек, и врачи предложили родителям Ханга имплант на выбор – выращенный новый или бионический. Первый вариант вообще не покрывался страховкой. Второй был доступнее, но всё равно семье Ли пришлось затянуть пояса на следующие три года. Родители Ханк видел нечасто. Большую часть времени они проводили на подводных фермах Тихого океана, и мальчика воспитывал дед, отец матери. Глуховатый, очень строгий и даже жестокий, он не давал внуку спуска, а потому тот старался как можно больше времени проводить вне дома. Пытливый разум подростка требовал чего-то большего, чем просиживание штанов под присмотром деда и выполнение бесконечных домашних дел. Четыре года назад у его друга случилось горе. Родители Эдварда Родригеза подхватили в Африке вирус Рока, попали в первую волну зараженных и сгорели от инфекции, разъедающей живые клетки. Ходили слухи, что вирус случайно вырвался из-под контроля генетика в подпольной лаборатории. Вакцину придумали быстро, но еще быстрее вирус Рока убил родителей Эда. Его маленькая сестренка Полианна была приемным ребенком. Но отлюбил любил её всем сердцем, а потому в один день повзрослел, осознав, что детство кончилось. Ханк подружился с ним в третьем классе. Как-то их обоих наказали и оставили на дополнительные уроки. Потом ребята вошли в школьную команду по американскому футболу, и дружба окрепла. Смерть родителей заставила Эда посмотреть на жизнь иначе. До окончания школы ещё было время. Но думать о будущем следовало уже сейчас. На попечение Эда остались больная бабушка и сестрёнка. Ханг был прекрасно сложен, силён и быстр. Больших денег в семье никогда не водилось, а потому он надеялся, что футбол позволит ему получить образование. Но в седьмом классе во время занятий паркуром он получил травму колена. Ханг потерял скорость, и это поставило крест на всех планах. На школьном уровне он играл хорошо, но в профи не годился, по крайней мере, пока не сделает дорогостоящую операцию по замене сустава и не восстановится. Тогда-то Эд предложил подумать о дисгардиуме. «У нас годы уйдут, чтобы чего-то там добиться», — сомневался Ханг. «Раньше начнём, быстрее заработаем», — говорил Эд. «И начинать надо с песочницы. Пока все там просто валяют дурака, мы будем развиваться. И к окончанию школы прокачаемся так, что в большом дисе сразу начнём зарабатывать». Не сразу, но идея нашла отклик в сердце Ханга. Да и друг, хоть и считался двоечником и хулиганом, был поумнее многих. Просто после смерти родителей учёба отошла для него на второй план и Ханг полагал, что это фигни не предложит. Тем более, что идея играть в дис профессионально вызвала неожиданное одобрение деда. Он считал, что всё, что не связано с криминалом, хорошо для внука. И уж точно лучше потенциально яркой, но наверняка короткой карьеры в триаде. Они начали искать единомышленников. Эдвард предполагал, что для полноценной прокачки понадобится слаженная группа из пяти человек. Идеально сбалансированное и проверенное временем число приключенцев для фарма-инстансов. Ханг сразу застолбил себе танка. Держать удары и стоять насмерть ему после футбола было не привыкать. Эд планировал стать рейнджем, так как с дистанции легче управлять ходом боя. А вот вакансии Хилла, мили бойца и еще одного дамагера остались свободны. «Я буду бомбовоз», — заявил Ханг. «Дурацкий ник», — засмеялся Эд. «Я выбрал такой, нагваль». «И что это значит?» «Мои ацтекские предки верили в духов хранителей, нагвали. Еще колдуны себя так называли». Малик появился в их компании примерно в то же время. Смуглый чернявый араб, маленький и кудрявый, он подвергался насмешкам и издевательствам в школе. Как-то услышав, что Ханк и Эд обсуждают дисгардиум, Малик заинтересовался, подошёл ближе и, преодолевая себя, поправил Родригеза. «Нельзя!» «Что нельзя?» — удивился Эд, но тут же опомнился. «Свали ты отсюда!» «Погоди!» — остановил друга Ханка и обратился к Малику. «О чём ты говоришь, коротышка?» «Нельзя тебе! Ханг одновременно качать и атакующие навыки, и защитные. Тогда шанс выпадения танкующего класса резко снизится. А ты хочешь быть танком, если я правильно вас подслушал?» Малик улыбнулся от уха до уха. Они разговорились и выяснилось, что их одноклассник просто кладезь инфы Одиссе. С того дня Малик почувствовал себя защищенным, а у Эда и Ханга появился единомышленник, будущий мастер стелса и скрытных атак. Позже Ханг поймет, что белоснежная улыбка – самый прокачанный навык Малика обезоруживающе так однажды выразилась Тиса. Но тогда ни Ханг, ни Эд об этом не знали, хотя и учились вместе с Маликом с первого класса. Просто обычно Маликом не улыбался. Наоборот, плакал, наткнувшись на вытянутую ногу Эда и уронив поднос с едой в школьной столовой или стоя без штанов, стянутых Хангом посреди футбольного поля. Ханг и Эд думали, что это весело. А потом к ним присоединилась Мелисса, и все трое в неё влюбились. То есть они засматривались на одноклассницу и раньше, но близкое общение укрепило заинтересованность. Тиса, как она выражалась, выбила из них дурь, доступно объяснив, что, когда им весело, жертвам безобидных розыгрышей и приколов грустно. Не сразу, но парни прониклись идеей и перестали вести себя как придурки. Последней жертвой стал Алекс Шепард, посмеявшийся над Хангом, который неправильно отвечал у доски. В Шепарда взорвался пакет с несмываемой краской, и девятиклассник две недели ходил с синим лицом. Если бы ненависть можно было материализовать, то запасы скопленного им тогда, хватило бы, чтобы подорвать Юпитер. А теперь они друзья. Надо же, как жизнь складывается. Воспоминания нахлынули на бомбовоза, когда он машинально отрабатывал ротацию приемов. Мощный скорпит почти пятисотого уровня работал и клешнями, и хвостом с ядовитым жалом а потому бомбовозу пришлось пристроиться сбоку. Его десятка неживых, вернее, уже восьмёрка, двое полегло, рвала Скорпида активно, но бестолково. Скиф выделил обычных зомби, у которых не сохранились прижизненные умения, а потому урона те наносили относительно немного и брали только числом. В отдалении стояли Краулер и Инфект. Первый кастовал, второй играл на гитаре, вдохновляя группы прислужников. «Успеваем тот пак взять!» Голос Инфекта окончательно вернул бомбовоза в реальность. «Полчаса осталось, не успеем», — ответил Краулер. «Надо еще отвезти мертвяков к дьюле. Так что лутаем и погнали». «Ба!» — вырвалось у инфекта, обиравшего скорпидов. «Опять кишки и клешни!» Бомбовоз сказал. «Отложи скифу, может, опять придумают какое-нибудь уберблюдо». «Какое?» — подозрительно спросил инфект. Барт за годы дружбы привык, что вслед за вроде бы безобидной фразой у бомбовоза всегда следует шутка и не всегда добродушная. Но вместо него ответил Краулер. Он же сказал «Убер!» «Все, пострался До двухсотых не дотянули совсем чуть-чуть. Может, и дотянули бы, но восемь прислужников пали, и пришлось быть осторожнее. Чтобы убить одного моба, требовалось три мертвяка сравнимого уровня. При этом нужно было следить за их очками жизни и подставлять под агро наиболее живого. Восстанавливались прислужники довольно быстро, но только не в режиме боя. Это тоже отнимало время. «Я все-таки не пойму!» Вдруг сказал инфект, нарушая ритм мерного поскрипывания ног меха страусов. «Почему скиф ничего не сказал?» «Ты опять обутёся?» «Ну да, ну и в бездну его, по-вашему, нормальная реакция на выход человека из клана?» «Дворфа», — поправил краулер, требовавший полноценного отыгрыша ролей. «Окей, окей», — взбеленился инфект, резко затормозив маунты. Бомбовоз и краулер тоже остановились, а вместе с ними и три отряда нежити. «Чёртова угроза Д-класса! Дворф-нежить покинул наш клан! Он знает про нас всё!» «Да он, знает даже, где живёт Шепард в реале, был у него дома!» «И как реагирует сам Алекс? Ну и в бездну его, и свалил! Ему настолько плевать, я чего-то не знаю!» «Мы были там вместе», — вздохнув, ответил Краулер. «Но если спокоен Скиф, спокоен и я. Ты что, ещё не привык к тому, что о чём-то мы узнаём не сразу?» что пудов так и есть», — согласился бомбаус Эти двое о чем-то договорились, а нам не сказали. И повторю слова Скифа. Мы или доверяем друзьям, мы ли нет. Нельзя доверять частично. Так что, друг-инфект, успокойся и занимайся тем, за что отвечаешь. Остаток пути проделали в тишине. Дьюлы на стройке оплота уже не было. Видимо, ушел отдыхать. Дав команду прислужникам спать, друзья переместились в форт и оставили персонажей, чтобы те отдохнули и получили баф свежесть. Плюс 50% к получаемому опыту в течение часа. До принудительного выхода сидели в таверне и прокачивали ремесла. Обменивались новостями с работягами, флиртовали с Энику. В 5.45 утра сработал будильник. Ханг поначалу смолодушничал, решил отказаться от идеи и поспать еще час, но, поворочившись, усилием воли поднялся. Умылся, немного размялся, налил себе кофе и полез в капсулу. Школьное ограничение работало с полуночи до 6 утра, что позволяло проснуться раньше и развивать что-то, не требующее групповой игры. Все пробуждённые знали об этом, но Алекс и без того пробил себе разрешение играть без лимитов. А Эд с Маликом предпочитали лишний час поспать. Оказавшись в дисе бомбовоз огляделся. На Кхаринзе была ещё ночь. Зал таверны пустовал, за стойка бара дремала помощница тётушки Стефани. Не Энико, к сожалению. Помахав ей рукой, он вышел из таверны, оседлал меха страуса и направился к океану. Путь туда лежал через стоянку армии нежити. Лид Шаз никогда не спал. Закончив строить зиккураты, занялся раскопками. Монстры вырубили джунгли на километр вокруг, но на этом не остановились. По приказу Шаззо выкопали огромный котлован. Сверху по краю его патрулировали тройки костяных гончих Внизу копошились скелеты, зомби, мерзкие поганища и поганые тошнотища. Не желая терять время, Ханг направил Маунта прямо на троицы визгливых банши лейтенантов. Те его не тронули, принимая за своего. Обогнув банши, Ханг приблизился к краю котлована. Там происходило что-то интересное. Шаз, парящий над грудой чудовищного размера костей, одной рукой тянул энергию из пака поганищ другой вливал не жизнь или чумную энергию, как сказал бы Скиф, в кости. Каждая была толщиной с самого бомбовоза, а над Остовом парила надпись «Останки ушедших». Заворожённо увиденным он остановил меха Страуса и сделал несколько снимков, чтобы показать Алексу. «Интересно, что это?» Лич не ответит, он не общался ни с кем, кроме Скифа. «Ну да, коллеги-легаты». «Привет, Бом, ты здесь?» Вдруг пришло сообщение от инфекта. «Я хочу покачать археологию, не желаешь со мной в пустыню?» «Доброе утро, малой! Не, я буду качать рыбалку. В пустыне рыбы нет, если ты не знал», — ответил Бомбавос. «Увидимся». Оба надеялись получить от своего ремесла что-то удивительное. И рыбалка, и археология позволяли выловить или раскопать артефакт или божественный шмот, не говоря уже о легендарках и эпиках тем более в таких высокоуровневых зонах, как Лохарийская пустыня или остров Кхаринза. Инфект вчера заметил руины под одной из дюн, но изучить их не успел. Видимо, не мог уснуть, не выяснив, что там. Сам же бомбовоз уже которое утро рыбачил, нежить его не трогала. Монтазавр исчез, ничего не мешало посидеть утром на побережье и позакидывать удочку. Наживкой служило мясо первоуровневых крабов, несметное множество которых бестолково бегало по пляжу. Раздавив несколько, бомбовоз собрал выпавшее из них крабовое мясо, вытащил удочку и занялся приготовлениями. Шляпа рыбака давала плюс 15 к уровню ремесла. Давленные мидии, смешанные с сырным хлебом, отлично работали как приманка. Мелочь стекалась на запах, чем привлекала внимание рыбин покрупнее. Бомбовозу пока не хватало степени ремесла, чтобы успешно завершать каждую поклёвку. Рыба срывалась, однако, учитывая сложность локации, ремесло росло быстро. Вчера бомбовоз преодолел порог нулевого ранга и успешно перешагнул на первый. Спасибо Скифу за учебник по рыбной ловле. Так что сегодня Ханг рассчитывал на лучший улов. Закинув удочку, он затаился. Иногда клевало сразу, иногда приходилось перебрасывать. Сердце ускорило стук, как всегда, когда в Ханге просыпался азарт. Горные вершины подсветились розовым, и между ними выглянула верхушка солнца. Море на рассвете обычно спокойно Тёплые волны лениво облизывали босые ноги Ханга, и если не знать, что недалеко бродит зомби армии Шаза, можно посчитать, что ты в раю. Лёгкий бриз трепал верхушки пальм за спиной, а морской воздух пьянил и заставлял мечтательно жмуриться. Поклёвка шла за поклёвкой. Бомбовоз не успевал радоваться, складируя улов в инвентарь. Что-то отдаст тётушке Стефани, чтобы приготовила обед и ужин работягам. Что-то скифу. А потом за спиной раздалось шуршание песка. Бомбовоз обернулся, и в тот же момент его атаковали. Бросая удочку и облачаясь в экипировку для боя, хвала разработчикам за возможность одной кнопкой сменить весь комплект, бомбовоз встал в защитную стойку, прикрылся щитом, изучил противника и расхохотался. Флектор. Третий уровень. Краб. По размеру флектор превосходил обычных крабиков раз в 10 и достигал колена титана бомбовоза. Моб, похоже, стал именным среди мирных сородичей именно за счет агрессивности. Возможно, он был каннибалом. Не спеша атаковать, бомбовоз с интересом разглядывал краба переростка. Тот в холостую клацал клешнями, пытаясь пробиться через адамантитовый ростовой щит воина. И без продуху стрейфился. Влево и вправо, влево и снова вправо. Будто пытался обижать щиты и впиться в плоть. Бесной скраб помечал свой путь зловонными кучками дерьма. То ли особый боевой приём флектора, то ли побочный эффект берсеркерства. Убедившись, что больше ничего интересного не предвидится, бомбовоз одним ударом меча прикончил моба. Полутал и получил стандартное крабовое мясо. К удивлению бомбовоза, этим лут не ограничился, и выпала ещё кривая клешня флектора. Кулинарный ингредиент. Синий. «Вот скиф порадуется», — подумал бомбовоз, занявшись новой наживкой. Старые уже обглодали, пока он воевал с крабом-флектором. И вдруг подумал... А что если? В жизни Ханга много проблем начиналось с этого вопроса. А что если бросить камнем в окно школы? А что если потрогать ту вредную девчонку зазад? Что если допить то, что осталось в бутылке отца? Что если использовать кривую клешню флектора, как наживку? Руки опередили мысли, уже вытаскивая, насаживая лут на крючок. Взбодораженной идеей использовать синюю наживку, бомбовоз зашел дальше в море. Стоя по бедрам в воде, он закинул удочку и раздраженно отмахнулся от выставленного им самим таймера. Пора было собираться в школу. Леска продолжала разматываться, видимо, наживка еще не упала на дно. В десяти метрах от ханга оно резко опускалось. Бомбовоз уже начал переживать, что длины снасти не хватит, но леска остановилась. Бомб попробовал ее немного подтянуть, но катушка не прокрутилась и на полоборота, что-то держало крючок. Прочнейшая нить из переплетенных кишок каменных драконов натянулась звенящей струной, удилище согнулось. бомбовос и рад бы отпустить леску, ослабить натяжение, но на катушке уже ничего не осталось. А в следующее мгновение удилище переломилось. Нить зазвенела на грани ультразвука и лопнула, а сам незадачливый рыбак опрокинулся на спину. Падая, бомбовоз успел заметить, как забугрилась водная гладь, выпуская чудовищную тушу. Артакон. Неизвестный уровень. Древний Кракен. Глобальный босс. Вытянутое туловище монстра заслонило небосвод. Бомбовоз заелозил ногами по песку, пытаясь отползти как можно дальше, но слишком запаниковал, чтобы вскочить и побежать. Кракен, выпрыгнув из сумеречной глубины, поднял такую волну, что бомбовоза накрылась головой, а когда вода сошла, он увидел над собой огромный нечеловеческий глаз. Со всех сторон извивались мощные щупальца, которые растянулись на десятки метров. В каждой присоске можно было спрятать всё здание свиньи и свистка. Немигающий глаз недобро уставился на воина. «Это вайп», — подумал бомбовоз, лихорадочно снимая экипировку, чтобы тварь не повредила вещи или они не потерялись после смерти. Сам же приготовился умереть. Отвратительная морда Кракена приблизилась, мощный клюв коснулся груди воина, и тот почувствовал себя под ковшом экскаватора. Спустя пять секунд зажмурившийся бомбовоз все еще был жив. «Может, он не ест мертвецов?» – подумал воин. Медленно, не делая резких движений, потянулся в инвентарь и вытащил рыбину покрупнее. Осторожно подставил мертвую добычу под клюв. Кракен раскрыл пасть и слизнул подачку. «На один зуб!» – подумал бомбовоз. «Ваша репутация с Артаконом древним Кракеном повышена. Плюс один. Текущая репутация – недоверие». Сердце Ханга забилось вдвое быстрее. Также осторожно он вытащил еще одну рыбу и скормил кракену. Получил плюсом все ту же единицу. Потом сразу две, отдав пару штук помельче. Бомбовоз медленно встал и осмелился даже погладить артакона по клюву, не переставая подносить дары. Недоверие сменилось равнодушием, и вскоре от улова ничего не осталось. И тогда бомбовоз попробовал скормить кракену кулинарные ингредиенты, добытые из пустынных тварей от чего то тот отказался, что-то слезал и выплюнул, как, например, сердце лохарийской змеи. Но зато яйца стервятников захрустел с таким аппетитом, что даже репутация поднялась сразу по три единицы за каждое. С последним яйцом отношение зверобога снова сменилось. «Ваша репутация с Артаконом, Древним Кракеном, плюс три. Текущая репутация, симпатия!» «Больше ничего нет, Артакон!» – развел руками бомбовоз, опустошив сумки. «Но я могу прийти вечером!» Он уже решил скупить всю рыбу, что найдет на аукционе, воспользовавшись посредничеством перевес. Иметь хорошее отношения со внеуровневым зверобогом, а Артакон оказался именно таковым, это же... В голове метались мысли одна другой ярче. Но все мечты Ханга рухнули, когда Кракен, убедивший, что еды больше не будет, печально вздохнул, окатил воина потоками грязной воды и вернулся в океан. Через пару секунд о Зверобоге не напоминало ничего, кроме следов щупалец на песке до да поднявшихся волн. Разочарованный Ханк собрал в инвентарь то, что осталось от удочки, и, бросив в последний раз тоскливый взгляд на море, решил уходить. Надо оставить персонажа в форте и бегом двигать в школу. Но тут волна схлынула, и на мокром песке что-то блеснуло. Ханк наклонился, подобрал перламутровую ракушку. «Бесполезная безделушка» размахнулся, чтобы выбросить в море, и только тогда запоздало сообразил, что название предмета отобразилось красным. Призыв Артакона. Привязано к душе бомбовоза. Божественное. Аксессуар. Использование. Призывает Артакона, древнего кракена, если призывающий находится в море. Крупные красные буквы вспыхнули перед Хангом. Боги Дисгардиума приветствуют тебя, бомбовоз. Случайно или нет, но благодаря своим последним действиям ты перешел в разряд особенных игроков. Кристалл угрозой миру. Игрок, классифицированный как угроза, важная и неотъемлемая часть игрового процесса. Это то, что делает Дисгардиум неподражаемым и любимым столь многими поклонниками по всему миру. Если что, мы о том скучном мире, из которого ты пришел. Потенциальный класс твоей угрозы миру – о Текущий класс твоей угрозы миру – z Тематика угрозы – неявная, зверобоги, нелинейное развитие персонажа. Возможное преимущество в боях с превосходящими по уровню противниками Ты член клана Пробужденные Невозможно оставаться в клане, будучи угрозой Поправка Обнаружены особые условия Лидер клана Угроза с большим потенциалом Бомбовоз Ты можешь получить статус Угрозы, оставаясь членом клана Пробужденные Однако это станет известно лидеру клана Скифу Предвестнику 256 уровня Твой выбор Отказаться от статуса Угрозы Аксессуар Призы Фартакона будет утерян «Выйти из клана Пробужденные и принять статус угрозы?» «Принять статус угрозы, оставаясь в клане Пробужденные. Лидер клана Скиф будет проинформирован». Поразмыслив, Ханг сделал выбор. Грянула сирена, а следом в поле зрения развернулось глобальное уведомление о появлении в Дисе новой угрозы с потенциалом Оу.